Глава девятая. Снег и стужа. Рика выматерился. От его дыхания тут же запотело, забрало шлема. «Да твою же!» «Чёртов холод! Чёртов снег! Чёртова планета!» Он вздрогнул всем телом. «Чёрт, как же холодно!» На нём куча тёплой одежды, бронеска, в которой, по идее, должен был защитить своего владельца от холода, но... Всё тело уже настолько замёрзло, что не желает слушаться. Любое движение даётся с огромным трудом, да ещё и мороз. Кажется, пробрало уже до самых костей. а Левая рука болит так, что ещё немного, и Рика будет готов согласиться отрезать её, лишь бы боль ушла. Нужно было не выделываться и надеть нормальный скаф, защищающий от холода, а не от пуль. Но кто тут войнушку будет устраивать? В радиусе тысячи километров никого. И как же достала эта планета, ее снег, метели, дикий холод. Сколько они уже находятся здесь?» Рико сбился со счета. «Дни были однообразные, да и можно ли именовать днями тот вечный сумрак, царящий на Кадии? Сумерки сменяются ночью, ночь — сумерками. Периодически начинаются метели». Даже настоящие снежные бури, или же крайне редко, на память Рика всего пару раз. Наступали действительно дни. Ясные и погожи, солнечные когда, стоит только выйти из модуля, тут же начинают болеть глаза от белой пустыни из заснеженных гор. От ярких искор снега, отражающего свет местной звезды. «Заряд аккумулятора 16%» — ворчливый голос робота вернул Рика в реальность. Он встрепенулся, огляделся. «Чёрт, неужели задремал?» «Нет, нельзя, ни в коем случае нельзя. Заснуть здесь — верная смерть. Его же просто не найдут». «Даже клон-центры будут бессильны, ведь чтобы жить в новом теле, чип упокоившегося должен оказаться в зоне действия сети. А здесь, на Акадии, сети отродясь не было и вряд ли появится в обозримом будущем». «Какой дурак назвал эту планету пригодной для жизни? Как здесь жить?» Снял перчатку. Несколько минут и обморожение. Вдохнул воздух, считая воспаление легких обеспечено. «Вторичный контур энергосистемы задействован», — отрапортовал робот. Тут же гравицикл в паре метров от Рика загудел. Засветились индикаторы на приборной панели. А сама машина поднялась на несколько сантиметров над толщей снега. «Ох, хвала богам!» — выдохнул Рика и тут же выматерился. Забрало, снова запотело. «Заряд 13%!» — все тем же заунывным тоном заворчал робот. «Критические температурные условия. Функционал может быть ограничен». «Ничего, сейчас отогреемся!» — подбодрил робота Рика и попытался подняться. «Тело словно одеревенело». Стоило только попытаться напрячь ногу, как мышцы схватило судорога, будто отсидел ногу. Однако рика отчаянно матерясь, поднялся на ноги, доковылял до гравицикла, проваливаясь в снег, считай по пояс. «Помоги!» — приказал он роботу, и тот послушно подкинул владельца, позволив рика усесться на сиденье гравицикла. Мгновение спустя и робот взгромоздился на машину, усевшись позади пилота. Рико тут же повернул рукоятку и гравицикл устремился вперёд. Фу, вроде пронесло. Но это надо же было так попасть. Поехал один блин проверить буровую установку. Находилась она всего в 80 километрах от их базы, или, что правильнее, от их посёлка. И Рико попросту не ожидал проблем. Первые признаки он заметил, когда небо вдруг потемнело, принялся падать снег. Причём, в отличие от других планет, где бывал и мог наблюдать данное явление, здесь падали не романтические снежинки и не мокрый снег. Здесь с неба летели плотные куски снега, удары которых, когда, естественно, эти снежинки, попадали по скафу или шлему. Он прочувствовал по полной программе. Да какой к чёрту снег? Это фактически град, причём невиданных размеров. Нет, к счастью, убить такие осадки не могли, пока ты в скафе, разумеется. Но вот попортить тот же скаф или шлем запросто. Собственно, даже по такой погоде он должен был без проблем вернуться домой. Пусть во время снежных бурь и метелей связь отрубалась, но навигатор работал. И Рика уверенно ввёл машину домой, пока та внезапно не заглохла. После чего завалила нос, уткнулась в снег, а Рика и Бабл полетели кувырком вперёд. Хвала небесам все обошлось без серьезных ушибов. Ну, в случае с роботом, без повреждений и поломок. Но дальше уже начинались проблемы. У гравицикла накрылась энергосистема. Как? Почему? Хрен его знает. Минут двадцать рика промочился пытаясь разобраться, однако машина оставалась мертвой, не подавала никаких признаков жизни. Когда рика уже попросту не мог шевелить пальцами, за дело принялся робот под четким руководством человека. Поломка была обнаружена, однако вариантов ремонта не было. Конечно, если бы была возможность связаться со своими, находившимися сейчас на базе, было бы намного проще. Но в такую метель нечего было и пытаться. Благо Рика не послушался Юджина, да и вообще, когда выбирал технику для полёта на кадио ориентировался на качество, не пытаясь экономить на каждом болтике. В результате это его и спасло. Двухконтурная энергосистема позволила перезапустить гравицикл. Пусть мощность упала почти на две трети, но дотянуть до базы можно было. Так что сейчас гравицикл медленно, но уверенно пёр домой. Всё же с горем пополам он таки добрался до базы. Словно назло под конец пути метель начала утихать. С неба уже сыпались крупные, но мягкие ломти снега. Обзор увеличился. Хотя всё равно метров в трёхстах уже стояла непроглядная белая пелена. Спустившись с горы, Рика тут же увидел заметённые снегом модули. Два больших соединённых между собой являлись центром их поселения. Здесь были расположены жилые комнаты, общий зал, кухня, санузел. Чуть дальше находилась двухэтажная постройка, в которую можно было попасть, пройдя не по особо длинному коридору. Здесь располагались, собственно, командный центр и узел связи. Чуть в стороне от этих поселений, метров в двадцати, находился генератор, питавший селения. Рядом с ним был лифт, которым вся их команда называла небольшой тоннель, ведущий к фарту. Космический корабль, севший на поверхность этой негостеприимной планеты, факелами своих движков умудрился растопить снег и сел, оказавшись намного ниже уровня поверхности. Более того, его буквально за неделю так занесло снегом, что теперь появивший здесь кто посторонний, он бы ни за что не догадался, даже не подумал бы, что совсем рядом находится звездолёт, да ещё такой большой. Рика же направил гравицикл к ещё одному зданию, стоявшему отдельно от остальных. Фактически это был гараж, где сейчас дремали ещё два гравицикла и рысак. Это же строение было складом ГСМ. На всех зданиях сейчас горели фонари, однако особой пользы в такую погоду от них не было. Зато Рика сразу стало хорошо от одного их вида. И ещё немного, и она окажется в тёплом помещении, где сможет, наконец, снять промёрзшую одежду, переодеться в чистый и тёплый комбез, а затем выйдет в общий зал, где сейчас находятся остальные. Там он, воспользовавшись солнечной печью, разогреет себе обед, заварит крепкий чай, и, усевшись в удобное кресло, сможет подкрепиться, затем и подремать. Ах, как он хочет спать! Глаза прямо закрываются. Не спать! Он тут же встрепенулся. Ещё рано расслабляться. Когда до гаража оставалось всего метров тридцать, Рико понял, больше он уже просто не может. Нужно двигаться, или он заснёт. Приказав роботу загнать гравицикл внутрь гаража, Рико тут же спрыгнул в снег и медленно побрел к селению. Начав двигаться, он почувствовал облегчение. Только что перед глазами все плыло, темнело, но стоило только слезть с гравицикла, пойти пешком, как эти неприятные ощущения отступили. Когда он почти добрался до входа в главный модуль, его глаза все же закрылись. Он тут же очнулся, усилием воли заставил себя поднять веки. а чёрт!» Секундная слабость привела к тому, что он таки упал в сугроб. рика не без труда поднялся на ноги и, шатаясь, добрался таки до входа. Он вошёл в шлюз, и дверь за ним закрылась. Зашипели сервоприводы, климатический контроллер принялся за работу. Прежде чем рика добрался до внутренней двери, она открылась. И он буквально ввалился в общий зал. «О, пацан!» «А мы тут уж гадать начали, куда ты запропастился?» — поприветствовал его Юджин. «Собирались за тобой отправиться», — прогудила Хороняка. «Ч «Черт, ч черт не сдох!» Несмотря на то, что в общем зале было тепло, он все еще не мог заставить себя говорить. Лицо словно бы закаменело, челюсть не желала шевелиться. о чего так?» «Да помоги ты ему раздеться! Не видишь, что ли, человек чуть насмерть не замёрз!» Тут же подбежала крика Марго. Несколько смутившись, подошёл Юджин. Вдвоём они быстро помогли рика снять скаф и большую часть одежды. Марго сунула ему в руки горячий бульон, который неведомо когда успела разогреть. но «Ну, что случилось?» «Гравицикл сдох», — выдохнул рика отпив бульон. «Опа!» «Почему так?» «Не знаю. Энергосистему просто вырубило. Я еле подключил всё через второй контур». «Очень интересно. А чего ты вообще попёрся, ни свет, не заряк буровой?» «О, это уже я тебе скажу», — вмешалась Марго. Я проснулась первая и пошла проверять систему. Выяснилось, что третья буровая платформа отключена. Тут как раз встал Рика и решил слетать туда проверить. «Так, а чего мне ничего не сказал?» «Так Рико долетел и всё включила а вот дальше пропал. Да ты сам всё знаешь». «Знаю». Со стороны входа до них долетел гул сервомоторов. Спустя несколько секунд дверь открылась, и в зал вошёл робот. «Девять процентов заряда. Срочно требуется подзарядка». Проворчал робот своим старушечьим голосом. «Иди уже, заряжайся, бабка». кивнул ему Юджин. Робот послушно пошагал к дальней стене, и там, выудив из энергоузла кабели, тут же подключил к себе. «Проблема с узлами 17-2 и 6-14», — продолжал борчать робот. «Требуется замена расходников». «Да хватит уже ворчать, бабка!» — ряфнул на него Юджин, и робот заткнулся. Собственно, именно из-за этого постоянного ворчания, которым робот достал уже всех, включая Рика, он и получил такую кличку. Причём она оказалась столь удачной, что теперь Бабула, иначе как Бабка или же Баба-Яга не называли. Впрочем, робот и не был особо против. Сразу начал отзываться на новую кличку, вот только ворчать и жаловаться так и не перестал. «Рика!» — подал голос Хороняк и до этого сидевший молча. «М? Уже было задремавший Рико встрепенулся. «А что с буровой вообще было?» Рико лишь пожал плечами. «Да ничего, просто отключена». «Ну, поломка, аварийная остановка». «Нет, просто выключена. Будто кто-то пришёл и вырубил её. Я просто включил всё, подождал минут пятнадцать, убедился, что всё в порядке и отправился назад». «Просто выключена». задумчиво повторил Хороняка. рика несколько секунд осоловело глядел на него, а затем склонил голову на спинку дивана и сладко засопел. «Эй, пацан!» Хотел было его разбудить Юджин. «Пусть спит!» Остановила его Марго. «Он отогрелся, поел, ему надо дать отдохнуть». «Ладно». «Просто выключена Глядя в одну точку, повторил крепко задумавшийся Хороняка. «Что?» — повернулся к нему Юджин. «Не знаю пока». Хроняка явно что-то или подозревал, или уже у него появились какие-то догадки. Но высказывать он их не спешил. Вообще у него всегда так. Если бы он был в чём-то не уверен, предпочитал промолчать. Чем частенько раздражал людей. Ну, еле же начинал искать подтверждение своим догадкам. Как в этот раз. «Бабка! Активность на момент прибытия к Буровой!» Неожиданно он обратился к роботу. «Нулевая», — откликнулся робот. «Дистанция!» «Двести метров. Погодные условия затрудняли получение точных данных. Также сенсорный комплекс работает на восемьдесят процентов от номинальной мощности». «Ну, «Да понеслось опять», — вздохнул Юджин. Короняка же не обратил никакого внимания на ворчание робота и задал новый вопрос. «Активность буровой!» «Нулевая». Все присутствующие отлично знали, что буровая установка лишь в первые несколько часов находится на поверхности. Затем ее управляющий блок начинает опускаться ниже, следом за самим буром. «Какая глубина блока на момент вашего прибытия?» «258 метров». Максимальная глубина бурения составляла 500 метров, а блок мог опуститься до 300 метров. «Время нахождения в управляющем блоке». семнадцать минут сорок шесть секунд активность на поверхности данные отсутствуют не добивали значит сенсора, — хмыкнул хороняка может ты скажешь нам что всё это значит момент нужно кое что проверить ответил хроняка поднялся со своего места и принялся облачаться в скаф ты куда схожу в гараж ггравица курика «Ты объяснить по-человечески можешь, что происходит!» «Не хочу пугать раньше времени», — пожел плечами Хороняка. Он быстро собрался и двинулся на выход. Когда дверь за ним закрылась, Марго повернулась к Юджину. «Я ведь все правильно поняла? Кто-то специально отключил нашу буровую установку?» «Ох, выходит, что да». «Однако внизу этого кого-то не было, и робот его не засёк». «Выходит, что нет». «Ни черта не понимаю». «Тут вряд ли есть те, кто будет просто баловаться и вырубать установки ради развлечения». «Согласен». «Тогда зачем было её выключать? Чтобы напасть на нас?» «Как вариант». «Но Рико ведь там был, и никто на него не напал. Тогда смысл всего этого?» «Марго, ты задаёшь вопросы, ответы на которые я бы и сам хотел знать». «Мне осточертела эта планета. Уже жду, не дождусь, когда появится транспорт». «Ничего, кстати, в эфире нет? Он ведь когда? Месяц назад должен был прибыть». «Ага, около того. Ну, плюс-минус две недели. В любом случае, сроки прошли уже. Запаздывает почему-то». «Непрухо». Ещё здесь какая-то чертовщина началась. Может, пойти и проверить периметр? Нет. Если бы кто-то появился, система бы врубила сигнал тревоги. Ну а когда метель или снег сильный? Сама ведь знаешь, что сканблоки ни хрена не работают. Да знаю. В этот момент дверь открылась, и в зал ввалился охраняка. Бра, как холодно. Даже скаф не спасает. Он прошёл в центр прямо к столу, за которым сидели Юджин и Марго. Уже дремал отогревшийся Рика. Сунул руку в карман и бросил на стол странный предмет, больше похожий на шайбу для игры в хоккей. А сам выудил из своих закромов флегу и припал к ней. «Это ещё что?» «Навигационный маячок», — ответил шмыгающий носом хороняка. «И где ты её взял?» «На крови цикле Рика». Кто-то поставил его, но слишком спешил и неправильно подключил к энергосистеме. В результате у Рика всё и накрылось. «Кто-то поставил?» — переспросила Марго. «Кто? Когда?» «Кто? Не знаю». А поставили точно тогда, когда Рика включал бор Сенсоры робота не добивали до поверхности. Кто-то это точно знал. И, врубив буровую... То что подальше. Ждал, пока мы приедем её включать. Чего не напали тогда? А э, смысл? Хмыкнул Юджин, до которого уже всё дошло. Они хотели вычислить наш посёлок. Убивать Рика им было невыгодно. Они позволили ему вернуться, а нас вычислили? Именно. И ещё нет. Погода пока нелётная. Раз не работают наши сканбоки то и сигнал от маяка вряд ли. пробьётся». «То есть они ещё не знают, где мы?» «Думаю, нет». «Так давайте эту штуку уничтожим», предложила она, протянув руку к шпионскому устройству. Юджин мгновенно её руку перехватил. «Нет уж, погоди». «Что?» «Сейчас мы знаем о них. Если уничтожим маячок, они поймут, что мы обо всём догадались». «И что?» «И тогда хрен его знает». «Я без понятия, с кем мы имеем дело». Сколько их, как они вооружены, и что им вообще надо?» «Да что им надо? Или мародёра, или копалки? Кто ещё может быть?» «Но, судя по их игрушкам...» Юджин кивнул на маячок. «Мародёра. У копалок денег всегда в обрез. Они такое себе позволить не могут. Да и опять же, таким ещё пользоваться надо уметь». «Так что ты задумал?» Нахмурилась Марго, уставившись на Юджина. «Что-что? Устроить торжественную встречу, конечно же. Надо узнать, кто тут шарится и выключает наши установки».